В том, что его осудят, он ни секунды не сомневался. Приговор в письменном виде выдали в 10 утра в пятницу, и теперь оставались только заключительные вопросы репортеров, ожидавших в коридоре за дверьми окружного суда. Микаэль Блумквист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 дружелюбно и с некоторым смущением. — Ну-ка, посмотрим. — Автонбладет, Экспрессен, Телеграфное агентство, Четвертый канал ТВ и... — А ты откуда? — А, Дагенс Индастри. — Должно быть, я стал звездой? — констатировал Микаэль Блумквист. — Подкинь-ка нам материальчика, Калле Блумквист, — попросил репортер одной из вечерних газет.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 Однако газеты переименовали ее в «медвежью банду», поскольку грабители в двух случаях действовали жестоко, делали предупредительные выстрелы и угрожали прохожим или любопытным, нисколько не боясь причинить вред окружающим, а это уже было гораздо серьезнее. Шестое нападение было совершено на банк в провинции эстер в самый разгар летнего сезона.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 спрашивали в полиции, но, прослушав новости, он сразу подумал о компании из четырех парней, обитавших на даче в двух-трех сотнях метров от него. Микаэль видел их несколькими днями раньше, когда, решив купить мороженого, проходил вместе с подругой мимо этого участка, а парни играли там в бадминтон. Он увидел четырех светловолосых молодых мужчин, хорошо тренированных, с отлично накачанными мускулами, одетых в шорты.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 а злейшие его критики предпочли не приходить. С одним из репортеров он раньше вместе работал, а ту с канала ТВ-4 ему несколько лет назад едва не удалось закадрить на вечеринке. — Тебе там задали хорошую взбучку, — сказал представитель газеты Dagens Индастри». — Молодой, явно из внештатных корреспондентов. — В общем-то, да, — признался Микаэль.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 Прежде чем ответить, он помедлил несколько секунд. Суд только что постановил, что Микаэль Блумквист нанес оскорбление чести и достоинству финансиста Ханса Эрика Веннерстрема. Его осудили за клевету. Процесс завершился, и обжаловать приговор он не собирался.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 Несколько мучительных минут в воздухе буквально витало недоумение собравшихся, как Микаэль мог написать статью, полностью лишенную оснований. Но никто из репортеров об этом так и не спросил. Возможно, им было слишком неловко за коллегу.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 достаточное для того, чтобы удовлетворить всех репортеров. Его история, конечно, найдет свое отражение в заголовках. Это неизбежно. Однако он заставлял себя помнить о том, что для СМИ это все же не самое главное событие года. Получив желаемое, репортеры отправились по своим редакциям. Микаэль намеревался пройтись, но этот декабрьский день выдался ветреным, а он уже и так промерз во время интервью. Все еще стоя на ступенях ратуши, он поднял взгляд и увидел Уильяма Борга, выходившего из машины, в которой тот сидел, пока репортеры работали. Их взгляды встретились, и Уильям Борг ухмыльнулся. — Сюда стоило приехать хотя бы ради того, чтобы увидеть тебя с этой бумагой в руках. Микаэль не ответил. Они с Уильямом Боргом были знакомы 15 лет.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 Особенно он, казалось, недолюбливал старых журналисток. За первой ссорой последовали дальнейшие перебранки, и постепенно их профессиональное соперничество приобрело характер личной неприязни. На протяжении нескольких лет Микаэль периодически сталкивался с Уильямом Боргом, но по-настоящему врагами они стали только в конце 1990-х годов. Микаэль написал книгу об экономической журналистике, от души снабдив ее цитатами из множества детских статей, подписанных Боргом. В книге Микаэля Борг представал эдаким зазнайкой, который привратно истолковывал подавляющее большинство фактов и писал хвалебные статьи о доткомах, вскоре оказывавшихся на пути к банкротству. Борг не оценил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 не о вооруженном ограблении, убийстве или изнасиловании. Однако в финансовом отношении удар на него обрушился ощутимый. «Миллениум» не принадлежал к флагманам «Медиамира» с неограниченными доходами. Журнал едва сводил концы с концами. Правда, катастрофу приговор для него тоже не означал. Проблема заключалась в том, что Микаэль являлся совладельцем «Миллениума», будучи одновременно, как это не глупо, и автором статей, и ответственным редактором.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 Однако даже риск потерять собственное жилье был далеко не так страшен, как ущерб, нанесенный его профессиональной репутации. Если ее и удастся когда-нибудь восстановить, на это уйдет немало времени. Все дело в доверии. В обозримом будущем...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 Он услышал скрежет якорной цепи, и через несколько секунд грот паруса опустился, а капитан забегал, как ошпаренный, чтобы направить яхту прямо в щель и одновременно разобраться с веревкой на носу. Микаэль взобрался на планширь и вытянул руку, показывая, что может принять веревку. Вновь прибывший в последний раз изменил курс и идеально подошел к корме Скампи, почти полностью погасив скорость. Он бросил Микаэлю "Лень". и в этот момент они узнали друг друга и радостно заулыбались. «Привет, Роббан!» — сказал Микаэль. «Если бы ты воспользовался мотором, тебе бы не пришлось царапывать краску со всех лодок в гавани. Привет, Микке!» «Я и гляжу, вроде знакомая фигура. Я бы с удовольствием воспользовался мотором, если бы смог его завести». Он испортился два дня назад, когда я уже был в пути. Прямо через планширь